Выражение нерешительности пробежало по ее лицу, но взгляд ее снова стал жестким, когда она мне ответила. «Вы придаете слишком большое значение моим словам, доктор Ватсон. Мой брат и я были очень потрясены смертью сэра Чарльза. Мы были очень близки ему, его любимую прогулку, и была дорога через болото к нашему дому. На него произвело сильное впечатление – проклятие тяготеющее над его родом. И когда произошла его трагическая смерть, я естественно почувствовал, что должны быть основания тому страху, который он выражал. Поэтому я была в отчаянии, что другой член семьи приехал, чтобы поселиться здесь, и сознавала, что его следует предостеречь против опасности, которой он подвергается. Вот и всё, что я хотела сообщить. Но какого рода опасность? «Вы знаете историю о собаке?» «Я не верю таким глупостям». «А я верю. Если вы имеете какое-нибудь влияние на сэра Генри, то увезите его с места, которое было всегда роковым для его рода. Мир велик! Почему он желает жить в опасном месте?» «Потому что это опасное место». «Таков характер сэра Генри. Я боюсь, что если вы не дадите мне более определенных сведений то я не в состоянии буду увести его отсюда. Я ничего не могу сказать определенного, потому что ничего определенного не знаю. Позвольте мне, мисс Тапплитон, предложить вам еще один вопрос. Если вы ничего иного не хотели сказать, то почему же вы не желали, чтобы ваш брат слышал вас? Тут ничего нет такого, против чего мог бы восстать он или кто бы то ни было другой. Мой брат желает, чтобы Голь был обитаем, так как он думает, что это было бы на благо бедному народу, живущему на болоте. Он очень будет недоволен, если узнает, что я сказала что-нибудь, могущее заставить сэра Генри уехать отсюда. Но теперь я исполнила свой долг и не скажу больше ничего». «Мне нужно вернуться домой, иначе он хватится меня и заподозрит, что я виделась с вами. Прощайте!» Она повернулась и в несколько секунд исчезла между разбросанными каменьями, пока я, угнетенный неопределенными страхами, продолжал свой путь в Баскервильголь.